Генри. Господи, от яркости офиса у Генри заболели глаза. Белые стены, белое все, и вдобавок белая простыня снега за окном ослепили его. Прищурившись, он посмотрел на Клодин в дальнем конце коридора, на измученных подчиненных, окруживших ее. Ему стало их жаль. Чувство было относительно новое. Раньше он считал их клеем, который скрепляет агентство — Но с недавнего времени он мог только благодарить Бога за то, что его кабинет оказался так далеко от их жутких совещаний, от нее. Он не мог больше слышать ее указаний, ее наставлений по использованию различных манипуляторных практик. Ему показалось, что он смотрит длинную подзорную трубу. Он с одной стороны, а все остальные, уменьшенные, застыли на том конце. Он никогда не замечал раньше, что буквально каждое слово, сказанное клодин служило ее интересам, Теперь он не замечал ничего другого. Да, их финансовые проблемы сейчас были серьезнее, чем когда-либо, но ее согласие продать Монтагюхаус изменило все. Они же договорились никогда не оглядываться. Неужели она всегда была такой? Маленькие откровения наслаивались друг на друга, выводили его из равновесия. Они так долго были командой. Он знал, когда двое так близки, как они, вместе работают, вместе живут, тяжело заметить перемены. Возможно ли, что он никогда не замечал, какая она была на самом деле? Суровая реальность заключалась в том, что они находились сейчас на той стадии, что наступают в любом длинном браке. Они существовали на разных частотах, но в конце концов всегда находили друг друга. Всегда. Хотя сегодня он был рад тому, что ее кабинет был на другом конце офиса. Важнейшее решение, принятое им в прошлом году во время ремонта, разделить две начальственные головы чтобы наблюдать за процессом с разных сторон. По крайней мере, тогда он думал, что верит в это. Однако сейчас Генри спрашивал себя, не мог ли он подсознательно уже тогда пытаться создать необходимую дистанцию между ними, выделить себе пространство быть самим собой. Скинув свои соролы, он поставил их на полку для обуви за дверью и надел рабочие тапки. Затем, прежде чем кто-либо успел его окликнуть, резко повернул направо и прошел через кухню по коридору в безопасность своего кабинета. Дверь закрылась. Жалюзи опущены. Пискнул телефон. «Рада, что ты вернулся. Полегчало немного?» Джулс. Всегда такая заботливая. Все знали, что он ей нравится. И Генри был осторожен, особенно в последнее время. Он никак не мог допустить, чтобы его слова или действия были истолкованы неверно, перевернуты. Кроме того, он не Стив. Джулс ничего не угрожала, и она была с ним честна. Он не собирался подвергать серьезному анализу единственное светлое пятно в своей жизни. Ее повышенное внимание поднимало ему настроение. Она была так не похожа на Клодин. Во-первых, она смешила его. Конечно, влюбляться в подчиненных было не в его стиле, и он не собирался начинать. Но почему бы не побаловать себя немного? Кто знает, а может быть, он ошибался на ее счет. Помимо всего прочего, он ни за что не желал попасть в неловкое положение, и он не вынес бы отказа. Ему хватало имеющегося чувства стыда. И все же подобные соображения не мешали ему проводить с ней как можно больше времени. Ему с трудом верилось, что Джулс появилась в агентстве всего несколько месяцев назад. Так эффективно она работала. Потерянная для йога сообщества она, несомненно, стала приобретением для Кэлхун плюс Кэлхун. В последние недели они с Генри часто оставались в офисе допоздна официально для работы над новым проектом, заинтересовавшим Читу Флиннов, хотя было очевидно, что они просто наслаждались обществом друг друга. Её лёгкость позволяла Генри отдохнуть от напряжения, которое Клодин приносила с собой в любое помещение, где бы ни появлялась. Они заказывали себе бургеры из гриля 520 и говорили обо всём на свете, кроме работы. Генри рассказывал о новых скандинавских зданиях, которые привлекали его внимание. Восхищался умением архитекторов сочетать энергоэффективность с использованием природных материалов в дизайне. Она рассказывала о книжках, которые прочла, о том, как она чередовала классику с триллерами. Им было комфортно и легко перебирать темы, большие и маленькие. Кто производит лучшие лыжные штаны? Определение счастья. Что лучше, доритос или читос? Их разговоры текли, как карамельная масса в машине, разноцветная и тянучая, переплетаясь снова и снова, пока не слились в один. Между ними возникла особая близость, определить которую они и сами бы затруднились. За все эти годы Генри ни разу не испытывал такого сильного желания поделиться с кем-нибудь своей тайной. Он дразнил себя этой мыслью, набирал воздуха в грудь и неизменно останавливался каждый раз, когда слова уже готовы были сорваться с языка. С чего бы он вообще начал? Нет. Никогда. Тем более Джулс. Так нельзя взять и вывалить на нее те чувства, что он испытывал. Это напряжение, этот стресс. Ему казалось, будто кто-то давит ему на плечи, пытаясь смять его, как алюминиевую банку от пива. Давно уже ему так сильно не хотелось выпить. Так дальше продолжаться не может. Это просто неприемлемо. Легкий стук в дверь, и в образовавшуюся щель заглянула Джулс. «Привет», — сказала она. «Я решила лично тебя проведать. Ты в порядке?» «Просто устал. Настроение не то чтобы рождественское». «Не то чтобы праздничное», — поправила она его. «У нас тут инклюзивная контора. Мы же не хотим обидеть потенциальных клиентов». «Ты быстро учишься». Джулс заправила прядь волос за ухо. Она всегда так делала, когда нервничала. И только тогда он обратил внимание на её платье. Поражённый, он даже слегка смутился. «Зачем ты надела платье с черепами?» — спросил Генри. «Их были десятки, сотни, крохотные черепушки, и все они, казалось, пялились на него. Он слышал, как они хихикали, но потом сообразил, что смеялась Джулс». «Черепа?» — спросила она. «Это же снежинки!» «Господи!» — подумал Генри. «Соберись! Соберись! Черт бы тебя побрал!» Он выдавил из себя смешок. «Похоже, меня ждет офтальмолог». «Послушай», — сказала она. «Я понимаю, что происходит». «Нет», — ответил он, — «не думаю». «Ты нервничаешь, потому что тебе придется снова идти в тот дом». Генри оцепенела от ужаса. Откуда она могла знать? В каком-то из ночных разговоров. Неужели он проговорился, и ей я потом забыл? Уже не в первый раз он забывает что-то фундаментальное, способное изменить жизнь. И какое у него теперь оправдание, если он даже не пьет? Ты боишься снова увидеть свой первый дом». Боишься, что будешь разочарован? А если учесть, сколько времени прошло, ты боишься почувствовать себя старым? Черепа, И я ни разу не психолог, но здесь, по-моему, все очевидно. Генри с облегчением рассмеялся. И тем не менее, то, что она сказала, было не лишено смысла. Он подозревал, что Джулс считали не слишком умной. Клодин так точно. И зря. Она была не просто умной, она была мудрой. "Лично я, Генри", сказала Джулс. "Жду не дождусь, когда увижу дом". Она редко обращалась к нему по имени, и его удивило волнение, вдруг охватившее его. «Я столько про него слышала, столько раз ездила мимо, столько фотографий видела. Но фотографии не могут передать всей красоты. Я так благодарна за эту возможность побывать там». И Генри был рад, что она там будет. Ее присутствие и ее энтузиазм, возможно, помогут ему выдержать этот вечер. Он сделает все, что хочет клодин Он будет улыбаться. Он проведет для Зары экскурсию, покажет все уникальные особенности дома. Как и сотни раз за все эти годы, он притворится гениальным архитектором на вечер. А потом, завтра, он все бросит. Ну что ему стоит притвориться, что все в порядке? На сколько там? На пару часов? Пусть Куладин будет счастлива. Продай дом. Продай. И больше никогда, никогда не вспоминай о нем. Это был хороший план. Единственный план. «А еще мне ужасно любопытно посмотреть на твой подарок для Тайного Санте», сказала Джулс. «Могу поспорить, он роскошный». «Не говори роскошный», — сказал Генри. «Это славячка Клодин». Джулс улыбнулась, но потом посерьезнела. Генри не шутил и смотрел сурово. Он не хотел, чтобы она хоть что-то подцепила от Клодин, не хотел, чтобы она заразилась. «В любом случае, я уверена, что мой подарок произведет переполох» сказала Джулс. «Я трудилась над ним почти с тех пор, как начала тут работать. Элис и Натали нарассказывали мне всяких ужасах про прошлые года, что люди, которые приносили посредственные подарки, после этого особо не задерживались в агентстве. Поэтому я так тщательно его выбирала, чтобы выделиться наверняка». «Ты всегда выделяешься, Джулс», — хотел сказать Генри. «Почему он не мог? Не мог осмелиться?» Он подобрался к самому краю той воображаемой границы, которая проходит между безобидным флиртом и осознанным соблазнением. Почему он не мог ее перейти? «Хладин», — сказал Генри, — «ты ей, наверное, уже нужна. Увидимся в Монтагюхаусе». Джулс улыбнулась и вышла, закрыв за собой дверь.